Глава 31. Приглашение в башню слоновой кости. «Ух ты! Сколько же все это может стоить?» В особняке, который теперь принадлежал Яну, леди Уванесса и Дугла сидели возле сундука с сокровищами, который был подарен королевской семьей. «Чтобы заработать столько денег, мне придется продавать зелье армии, по крайней мере, 50 лет. А что, если я помогу тебе? Хм, тогда примерно 49 лет. Папа!» Ледио и его сын целиком были сосредоточен на количестве золотых монет в сундуке. Сколько же всего это может стоить? Только это их сейчас и волновало. Это было подарено моему мальчику Яну. С другой стороны, Ванессу не заботило количество. Единственное, что ее волновало, что это был дар самого императора. Дар, который он вручил ее сыну, а не кому-то другому. Нашим императорам, который живет в королевском дворце... Император был самым могущественным человеком в империи, и вот столь влиятельный человек сделал такой великолепный подарок ее сыну. Это была лучшая новость, которую она только могла надеяться получить в своей жизни, как мать. Это и есть причина того, почему он без колебаний вручил мне те драгоценные камни? Тихо пробормотал Ледио, он неосознанно произнес это вслух. «Драгоценные камни?» – с любопытством переспросил Дугла, сидевший рядом с отцом. Вы что-то сказали о драгоценных камнях? Ванеса тоже присоединилась к вопросу. Кто-то ему подарил драгоценности? Кто же? Не- нет, не, не, ничего. Ха -ха. К счастью, никто не стал дальше расспрашивать об этом. Ледю испустил вздох облегчения. Последнее время он вечно неосознанно произносит то, что у него на уме. Я просто не могу держать себя под контролем с тех пор, как я вернулся сюда. Столица Гринвердиум была настоящим кошмаром для Ледио, хотя он родился и вырос здесь, но здесь с ним случилось слишком много плохих вещей, особенно монозависимость. Он получил это проклятие именно в этой столице. Тот маг, должно быть, уже отправился проводить проверку на ману в один из регионов. Речь шла о человеке, который заставил Ледио страдать от манозависимости. Когда он сделал это с алхимиком, он был магом, который как раз должен был стать выпускником школы магии. С тех пор прошел уже год, поэтому он должен был отправиться проводить тест на ману в другом регионе страны. Это был стандартный процесс – получить назначение в качестве официального мага, ответственного за проведение теста. На какое-то время я безопасности. На какое-то время. Насколько Ледио знал, средний срок, проведенный на этой должности, составляет примерно 5 лет. Следовательно, у него все еще было достаточно времени. Он сможет покинуть это место после того, как найдет лекарство. Или я могу попытаться заручиться поддержкой господина Яна. Ледио тоже слышал все эти слухи. Он и так знал, что маги стали выше обычных людей. Ян же был гением, непостижимым гением. Вскоре он обязательно станет одним из архимагов. Я могу прибегнуть к поддержке более сильной стороны. От простолюдинов до дворян, самые разные люди собрались в башне слоновой кости. Следовательно, нет никаких преимуществ в мага. То, насколько башня слоновой кости ценила конкретного человека, зависело только от количества его магической силы и таланта в обращении с ней. Тогда у этого ублюдка просто не будет выбора. Существовало много разных путей. Леди невольно почувствовал некоторое облегчение. «Пожалуйста, выпрямитесь, не нужно мне кланяться, это заставляет меня чувствовать себя неловко. Я ведь тоже была прислугой на кухне. Так что...» Закончив любоваться золотыми монетами, обратилась в Ванесса к служанкам, которые с почтением склонились перед ней. Это были те служанки, которые император прислал вместе с сокровищами. Они держались строго и почтительно, склонившись к глубокому поклоне. «Но, но, госпожа Пейдж, мы...» «Я понимаю, о чем вы думаете. Это не та вещь, которую я могу изменить. Остальные высокородные просто не позволят этого». Все-таки Ванесса была кухаркой, прислугой на кухне в замке провинции. Ее положение было даже ниже, чем у большинства других служанок, и она знала, как сурова может быть их жизнь. «Я не стану заставлять вас присесть и отдохнуть, но, пожалуйста, по крайней мере, не кланяйтесь. Потом ваши спины будут ужасно болеть. Я сама не раз испытывала на себе подобное». Она посоветовала это искренне, на совесть собственного опыта. «Если перенапрячь поясницу, потом так легко она уже не восстановится». «Эм, госпожа Пейдж, вы так добры!» Леди кивнул наблюдая за поведением Ванессы. По сравнению с Яном, чью личность Леди не мог даже понять, его мать была поистине невинной и доброй. Было даже тяжело представить, что Ванесса действительно его мать. Что-нибудь для поясницы, эликсир для костей и суставов? «Папа, очнись!» Дуглас перехотел взгляд отца, заставив Леди остановиться. «Это может создать для тебя большие проблемы!» «Что за проблемы? Она ведь теперь дворянка, не так ли?» «Ну да, потому что она мать мага. Поэтому ты не должен завязывать отношения с ней!» Ш «Что ты говоришь, ты, мелкий сопляк?» Леди был сильно смущен, потому что он понимал смысл сказанного. Теперь он всерьез задумался над сказанным Дугласом. «Лидеру это может не понравиться, если он узнает об этом». Дуглас подозрением посмотрел на своего отца. Под его взглядом, леди буквально бросила в холодный пот. Он всерьез готов пойти против меня, да? По мере того, как Дуглас проводил все больше времени с Яном, он все чаще действовал как взрослый, но он еще слишком юн, чтобы так резко взрослеть. Таких побычных эффектов я не ожидал. Он решил заключить сделку с Яном ради своего сына, но теперь уже начал немного жалеть об этом. «Ян, как прошла встреча с Императором, Его Величеством?» – приветствовала Ванесса, входящего Яна. Ян только вернулся в особняк из дворца. «Тебе достаточно было и один раз назвать его Его Величеством. Но, но...» Стоило Яну выйти, и служанки снова согнулись в поклоне. Они знали, что этот молодой маг Ян Пейдж был главой этой семьи. «Похоже, все эти монеты и служанки – все это дары Императора, Его Величества. Я не знаю, чем мы заслужили все это. Мам, я уже говорила, что у тебя больше не будет плохих воспоминаний. Неужели ты не веришь мне?» Не, не верю, конечно нет. Я просто и представить не могла такого. И правда, она просто не могла такое представить. Внезапно, всего за один день ее сын становится великим магом. Более того, получает личный призыв от императора и сопровождение в столицу. И даже получает эти награды после личной встречи с самим императором. Даже во сне ей не мечтала о таком. У Ванессы была очень суровая жизнь. Особенно после того, как она потеряла своего мужа. Она готова была плакать от счастья, когда узнала такие хорошие новости о своем сыне. Потому что он был ее единственной надеждой и счастьем. Однако, в сложившейся ситуации речь шла о просто о хороших новостях, не так ли? Она чувствовала себя так, словно все это сон. «Ну, тогда я подожду еще немного, пока ты не осознаешь, что все, что случилось с нами, чистая правда». Ян понимал свою мать, тут нечем переживать и нет причин торопиться, ей просто нужно еще немного времени. Я не смог сделать этого в моей прошлой жизни. После того, как она счастливо улыбнулась ему, Ян перевел взгляд на Ледио. Он понятия не имел почему, но Ледио казался каким-то нервным. «Нам нужно поговорить». П «Поговорить со мной?» Леди был напуган. «Что сейчас будет?» «Почему вы так удивлены?» «Не, ничего, все хорошо. Поговорить – это нормально». Бармачан украдкой покосился на Дугласа. «Должно быть, что-то все же проскочило между ними?» Ян лишь пожал плечами с легким любопытством. Затем отошел в уединенную комнату вместе с Ледиом. «Я хочу, чтобы вы сварили мне зелье» какого рода зелья вы хотите зелье из этих грибов я на один за другим вытащил собранные грибы даже леди никогда не видел эти серые грибы раньше это было естественно в этом времени они еще не были открыты что это за грибы они называются грибы каменного сердца и весьма ядовиты ядовитые грибы какого рода зель вы хотите приготовить из них естественно было немало зелий. В чей состав входили ядовитые ингредиенты однако ни один из тех эликсиров, который Ян хотел раньше укрепляющий магическую силу того кто употребил их не требовал ядовитый компонентов Они парализуют нервную систему и могут привести к остановке сердца. Эти грибы? Да, поэтому обращайтесь с ними со всей осторожностью, как с омертельным ядом. Это были пугающе опасные грибы. Невольно вздрогнув, Ледио присмотрелся к грибам. Грибы каменного сердца, да? Были ли такие записи в его иллюстрированной книге? Так какое зелье вы хотите, чтобы я приготовил из таких опасных ингредиентов? Так получится скорее яд, а не зелье. Вы знаете о магии допроса? Да, леди уже как-то приходилось пройти через это однажды в прошлом. Тот маг-ублюдок, что вызвал у него монозависимость. И использовал ее на Ледио. Так что Ледио очень хорошо знал об этом. «Я хочу зелья, что позволит обмануть магию допроса». Вскоре Ледио понял замысел Яна. Вообще-то он догадался сразу же, как только услышал о магии допроса. «Сможете сварить такое? Думаю, смогу. Но это срочно. Так и есть. Чем быстрее, тем лучше». Хм. Ледио задумался. Он смог припомнить несколько подходящих ингредиентов. Он вполне мог бы приготовить подобное зелье, смешав... В нем эти компоненты. «Эх, Дугласу это не понравится», – произнес леди совершенно неожиданную фразу. «Все зелья подобного типа требуют множества экспериментов. Нужно, чтобы зелье сработало правильно, и у него не было никаких побочных эффектов. Поскольку мы не можем просто испытывать его на людях, обычно испытываются животные, вроде мышей и кроликов. Хоть Дуглас и мечтал стать алхимиком, но он был нормальным ребенком. Убийство множества животных явно не сделает его счастливым». «Дуглас может начать плакать и умолять меня не проводить такие ужасные эксперименты на животных. Я попытаюсь убедить его. Это будет не так сложно». Ян кивнул в ответ собственным мыслям. «Внезапно!» «Господин Ян!» С той стороны двери послышался голос служанки. «Башня слоновой кости прислала вам письмо».